Глава 2. Она расширяется Вселенная расширяется, однако материя постоянно образуется вновь в межгалактическом пространстве, поэтому у Вселенной нет начала и не будет конца. Фред Хойл Для наших предков Вселенная была сродни моментальной фотографии, постоянная и неизменная поскольку происходящие в ней изменения несоизмеримы с длительностью человеческой жизни, а значит, незаметны для простого смертного. На самом же деле во Вселенной происходят многообразные, чрезвычайно сложные физические процессы. Мы с вами являемся участниками стремительного прогресса науки и техники. Это приводит ко все новым и новым открытиям и способствует проникновению в самые сокровенные тайны природы и познанию фундаментальных законов мироздания. Непостоянство неизменности. Ни Нет ничего более изобретательного, чем природа. Поразительно мудрость природы, Которая при таком бесконечном разнообразии сумела всех уравнять. Эразм Роттердамский Вселенная становится источником уникальной информации. Человечество прошло долгий путь от понимания Вселенной как незыблемой стационарной величины до создания модели динамически варьируемой в пространстве времени системы, чему все больше и больше доказательств находится в науке в последнее время. Еще в первой четверти XX века в научной среде превалировала теория, согласно которой Вселенная представляла собой нечто постоянное, стационарное, не меняющее своих свойств с течением времени. Однако в 1920-х годах американский астроном Эдвин Хаббл, измеряя расстояние до соседних галактик, выяснил, что они удаляются от нас. После этого открытия большинство ученых приняло в качестве наиболее вероятной рабочей гипотезы теорию Большого Взрыва, которая утверждала, что Вселенная образовалась в прошлом из некой точки состояния, именуемой сингулярностью. Таким образом, теория стационарной Вселенной оказалась под угрозой. Спасение пришло в 1940-е годы от группы астрофизиков под руководством Фреда Хойла. Кстати, именно он предложил название «Большой взрыв», чтобы посмеяться над оппонентами. Команда Хойла предположила, что если, согласно Хаблу, Вселенная расширяется, то в увеличивающемся пространстве образуется новая материя, которая со временем самоорганизуется в галактике, а те, в свою очередь, удаляются друг от друга, высвобождая место для новой материи. Итак, наблюдаемое расширение Вселенной согласовывалось с теорией стационарной Вселенной. Общая плотность оставалась неизменной и не требовалась единой точки, из которой появился весь мир. Концепция стационарной Вселенной поддерживалась до середины 1960-х годов. Ее приверженцы утверждали, что она хорошо согласуется с принципом Коперника о том, что наш мир не является уникальным и нет главного момента времени, момента зарождения Вселенной, поскольку она существовала всегда. В 1915 году Альберт Эйнштейн завершил работу над общей теорией относительности. С ее помощью он объяснил аномалии орбиты Меркурия и определил угол отклонения световых лучей от звезд вблизи Солнца. Затем он приступил к построению модели Вселенной, которая в те годы сводилась к нашей галактике, считая ее однородной и изотропной, по сути, стационарной. Однако все решения получались нестандартными. Вселенная либо стягивалась, либо расширялась. После консультации со своим другом-профессором астрономии Вильямом де Ситтером, ему стало понятно, что, учитывая только звездные перемещения, невозможно сделать выводы о расширении или сжатии Вселенной. Спасая свою теорию, Эйнштейн ввел в уравнение ОТО — общей теории относительности — дополнительное слагаемое, которое математически обеспечивало стабильность Вселенной. Таким образом была построена первая релятивистская модель мироздания, надо сказать, весьма формальная. Позднее оказалось, что данное решение довольно неустойчиво, а значит, не имеет физического смысла. Сам Эйнштейн, по свидетельству многих ученых, спустя довольно длительный промежуток времени обнаружил в своих расчетах ошибку, что дало ему повод отказаться от идеи стационарной Вселенной, и больше к этому вопросу великий физик уже не возвращался. Тут стоит заметить, что хотя в 70-х годах прошлого столетия ученое сообщество полностью отказалось от теории стационарной Вселенной, до сих пор находятся те, кто придерживается этой концепции. И все-таки она расширяется. С уравнениями Эйнштейна, касающимися устройства Вселенной, познакомился петербургский физик и математик Александр Фридман. В 1922 году он первым сформулировал и решил нестандартные уравнения теории гравитации Эйнштейна. Согласно полученному результату, Вселенная должна либо расширяться, либо сжиматься, либо пульсировать. Таким образом, впервые пошатнулась теория стационарной Вселенной. В 1929 году американский астроном Эдвин Хаббл экспериментально обнаружил эффект разбегания галактик, заключающийся в том, что красное смещение, в основе его лежит эффект Доплера, удаленных объектов пропорционально их расстоянию от наблюдателя. Причем чем дальше они друг от друга, тем быстрее удаляются. Это легко представить, используя в качестве модели обычный воздушный шарик. Нанесем на его поверхность различные точки, имитирующие небесные объекты. Начав надувать шарик, мы увидим, что расстояние между нарисованными объектами будет увеличиваться. Таким образом, открытие Хаббла привело к теории расширяющейся Вселенной. А если она расширяется, можно предположить, что когда-то Вселенная представляла собой точку размером меньше атомного ядра, практически ничто, из которого после некоторого события, названного Большим Взрывом, появилось абсолютно все, что существует во Вселенной. Эту точку состояния позднее назовут сингулярностью. В ней работают совершенно иные физические законы. Да и само время берет начало в момент этого самого Большого Взрыва. Выходит, до этого состояния не было ни материи, ни пространства, ни времени. В пользу теории Большого Взрыва говорят и новые открытия в космологии, такие как реликтовое излучение, которое невозможно объяснить с позиции стационарной теории. Реликтовое излучение представляет собой тепловое излучение Вселенной, возникшее спустя 380 тысяч лет после Большого Взрыва, когда температура упала до возможности рекомбинации водорода и гелия. Мощнейшие телескопы, позволившие человечеству глубже заглянуть во Вселенную, одним из которых является Хаббл, названный в честь знаменитого ученого и запущенный на орбиту в 1990 году, показали, что наиболее удаленные от нас галактики представляют собой молодые, еще не сформировавшиеся звездные системы, что также не согласовывалось с картиной стационарности. Исходя из закона Хаббла, Более далекие и полностью сформировавшиеся галактики успели улететь за горизонт событий на расстояние около 14 миллиардов световых лет, а значит мы их просто не видим. Под натиском фактов и новых научных открытий сторонники стационарной Вселенной в итоге сдались и в научной среде прочно обосновалась теория Большого Взрыва и динамически расширяющейся Вселенной. Вселенная. От Альфы до Омеги. Согласно теории Большого Взрыва, наиболее распространенной на сегодняшний день, первое мгновение жизни Вселенной сыграло важную роль в ее дальнейшей эволюции. До сих пор ученые спорят, что же произошло в тот короткий промежуток времени – 10 в минус 32 степени секунды, получившей название «инфляция», когда объем Вселенной увеличился на 50 порядков. Бесконечно ли Вселенная? Есть ли у нее пределы и что там за ними? Если у Вселенной было начало, то логично предположить, что когда-нибудь наступит и конец. Что ждет Вселенную в будущем? Научное сообщество с новой силой обсуждает конец света. Что у нас впереди? Большое сжатие, тепловая смерть, остановка времени или конец света вообще отменяется? Как видим, вопросов намного больше, чем ответов. Возможно, новые открытия и прольют свет на эволюцию Вселенной, или наоборот, этот вопрос так навсегда и останется в плоскости философских рассуждений, а теория всего станет лишь красивой мечтой ученых. По одной из гипотез, существует довольно много Вселенных, и все они объединены в мультивселенную. Вселенные могут рождаться и погибать по различным сценариям, а наша является всего лишь одним из бесчисленных миров. На смену одним Вселенным приходят другие, причем их число может превышать количество исчезнувших, так что конец света отменяется, ну, по крайней мере, чисто теоретически. Но еще раз хочется заметить, что все вышесказанное – это лишь умозаключение, базирующееся на доступных нам сегодня знаниях и современном математическом аппарате имени Хаббла. В честь знаменитого американского астронома Эдвина Хаббла назван космический телескоп, выведенный на орбиту в 1990 году. С его помощью было сделано множество открытий, что привело к прорыву в области астрофизики. Также Эдвин Хаббл удостоился чести дать свое имя астероиду и лунному кратеру. Есть изюминка. Говоря о расширении Вселенной, мы имеем в виду расширение пространства. Согласно закону Хабла, галактики разлетаются друг от друга. Замечательной визуализацией данной теории является булка с изюминками внутри, посаженная в печь. По мере того, как тесто подходит, расстояние между находящимися внутри изюминками галактиками увеличивается, как и увеличивается сам объем пространства теста. Чем дальше, тем быстрее. Чем дальше от нас находится объект в пространстве, тем быстрее он удаляется. Даже при незначительном расширении пространства объект, удаляясь от нас, может преодолеть скорость света. Конечно или бесконечно? Интересно, что ОТО не отрицает преодоление скорости света, поскольку конечность скорости света относится к движению в пространстве, но не к расширению самого пространства. «Разбегание галактик и красное смещение вызвано не истинной скоростью объектов, а расширением самой Вселенной». Расчеты верны. Но в 1927 году бельгийский священник и ученый, познакомившись с передовыми трудами, пришел к выводу, что Вселенная постоянно расширяется, появившись из небольшого однородного и плотного состояния в прошлом. Он написал об этом Альберту Эйнштейну, на что тот в ответном письме заявил, Ваши расчеты верны, но ваша физика отвратительна. Иллюстрации к этой главе вы найдете в соответствующем разделе в приложении к аудиокниге.